Ева Никольская, Кристина Зимняя, Магическая Академия, Змеиный Клубок. Глава первая. В понедельник. Страхова! Ну что опять? Орсизы на ногу табурет уронили, крыша протекла, нашествие тараканов приключилось. Чего этому рыжему недоразумению не имется? Страхова! А голос почему такой странный, как будто женский? Бурет уронили повыше ноги, и сосед вынужденно перешел на фальцет?» «Страхово!» «А...» Я, наконец, оторвала голову от подушки и поняла, что никакая это не подушка. И вообще я не в кровати и даже не в домике-грибе. «К доске!» Злобно прошипела гадюка в тесном сизом платье, едва не въехав мне по макушке указкой. «Нет, я понимаю, что виновата, что так вот нагло уснуть посреди занятия никуда не годится. Но это же еще не повод размахивать опасными предметами перед студентами». С трудом удержавшись от зевка, я поднялась и последовала за гадюкой. На самом деле к присмыкающимся магистр Зельда никакого отношения не имела. Судя по чрезмерной стройности и длинноватым конечностям, в ее семействе отметились дриады, а красные радужки и очень бледная кожа непрозрачно намекали на родство с кровососами». Тот еще набор предков для преподавателя по эстетике убийственной магии. Ну какая в убийственной магии может быть эстетика? Так и представляю ошметки врага, разлетающиеся по четкой траектории и оседающие на землю в виде ромашки. Или обезглавленного зомби, который на прощание исполняет балетную партию и лишь потом картинно падает строго ногами на север. Странный предмет. Но что в этой кикимане странное? У нас в Арис, например, даже студентки таких обтягивающих нарядов себе не позволяли. Я не зря окрестила Зельду гадюкой. Ее платье цвета голубиного крыла было так искусно украшено серебристой вышивкой в виде чешуи и так плотно облегало тело, что, казалось, ткань вот-вот лопнет, как кожура на переспевшем фрукте. Прямо на бедрах, которыми преподаватель раскачивает, как море лодкой в шторм. И лопнет. Сокурсники обрадуются. Вон, какими голодными взглядами провожают эту чешуйчатую корму. Как магистр Зельда вообще ходит с настолько прижатыми друг к другу коленками. Да еще и на каблучищах в мою ладонь высотой. Какое-нибудь специальное заклинание? Вот бы выведать. Озолочусь на продаже. Дурацкие размышления позволяли хоть немного отвлечься от желания рухнуть и уснуть. Прямо тут, на ступеньках просторной многоярусной аудитории, примерно на треть заполненной студентами. Даже странно, что меня так разморило. Буквально валит с ног. Конечно, дурную службу сослужили и вымотавшие нервы и силы путешествия в незабвенном Кикиморском экспрессе, и болотные приключения, и дневной сон, то и дело прерываемый визитами Орсизов или Ураганова. Но главное, что превратило обычную бодрую ведьму в едва живую развалину, это бессонная ночь, которую я провела за безрезультатными попытками связаться с одним разноглазым гадом, окончательно потерявшим всякий стыд. Кольцо он на меня нацепил. Опять. Как будто мало было портального маячка в корзинке с продуктами и еще двух запрятанных под крыльцом нашего с рыжим сквозняком домика. А ведь я притворилась, что их не заметила. «Страхова!» «А? Ты так обнаглела, что уже и стоя спишь? И вот чего так шипеть? Ей платье жмет и поэтому она такая злющая. А ведь правда, я уже на ходу отключаюсь. Странно. Может...» «Вот гады! Узнаю, кто сонными чарами швырнул, отвечу вдвойне!» Стряхнув чужую магию и укутавшись слоем защитных чар, я, наконец, смогла адекватно взглянуть на ситуацию. Итак, первое занятие, и я уже нарвалась. Ничего нового. Ну, кроме предметов, сокурсников, преподавателей, академии и страны. Обычный день свободной ведьмы в пятнадцатом поколении. Выбесить кого-то еще до завтрака и найти приключения, не сходя с места. Пока я таращилась по сторонам, гадюка вползла на высокий стул с резной спинкой, на котором восседала с самого начала занятия, и приняла эффектную позу. Одну руку на подлокотник, вторую с зажатой в ней указкой на колено, в спине прогиб, как будто за поясницу мяч засунули. И для кого она так старается? Русалки позавчерашние и те скромнее себя вели. Пока их моей любовной магией не накрыла. «Раз уж вы изволили проснуться страхово, потрудитесь на практике показать нам, как применять в бою изложенный сегодня материал. Судя по вашему храпу, с темой вы давно и хорошо знакомы». «Вот гадина. Сроду я не храпела. Что хоть за тема-то была?» Начало занятия помнилось очень смутно. Кажется, речь шла об уничтожении марлотов, сравнительно мелкой нежити, возникающей на пожарище. Пакость еще та, эдаки из густок сажи размером со среднюю собаку. Воняющий гарью и оставляющей подпалины на пути к еде. Питаться предпочитает курами, но может сожрать тапочки или книгу. Передо мной на пол шлепнулась черная клякса и закрутилась на месте, словно раздумывая, в какую сторону податься. «Ваше учебное пособие», — сообщила Зельда. «Приступайте». «И что мне с этим пособием делать?» Я покосилась на доску, только никаких подсказок на ней не обнаружила. «Но не признаваться же, что ничего не знаю и не могу». Не под прицелом нескольких десятков глаз. Придется импровизировать. Как бы так поэстетичнее прибить несчастную тварюшку. Может соломкой порезать или кубиками. А, не буду выпендриваться, просто сделаю кляксу из кляксы. Я выпустила на волю немного силы, скрутила ее в плотный клубок, подкинула его вверх. Страхова, ты что де Договорить гадюка не успела, сорвавшись с высоты магический шар в долю секунды рухнул на Марлота. Тот, даже не пикнув, разлетелся во все стороны клочьями сажи. «Ой, запланированная ромашка почти получилась. Только вот с просонок я не приняла в расчет, что на пути художественного разбрызгивания останков нежити есть некоторые препятствия». «К декану!» – заорала магистра Зельда, отплевываясь. Ей, как находившейся рядом с центром взрыва, досталось больше всех. Но чудные черные разводы украсили даже холеных мордоворотов на задних рядах. Чистыми остались миниатюрная мавочка и леший, накрывшиеся защитными куполами. А еще ураганов. Этот банально нырнул под парту, откуда сейчас и таращил на меня глаза блюдца. Ну и я. Щит, наброшенный от сонных чар, пригодился. «Убью!» – пообещал кто-то из сокурсников. «Помогу!» – добавил второй. «Буду участвовать!» – поддержал третий. Всегда умела ладить с коллективом, но в этот раз, кажется, превзошла саму себя. Пора ноги уносить, пока не оторвали. К декану так к декану, он хотя бы один в кабинете. И сажу по физиономии не размазывает. Некоторое время спустя. Я смотрела на лорда Вудвича, он на меня. И так уже минут пять, если не больше. Надеюсь, у него нет ментальных способностей ежеватсловича. Вот будет конфуз, если он слушает то, что я сейчас о нем думаю. Хотя, будь у него такой дар, он давно бы наше знакомство с жмориком запалил, а не ограничивался подозрениями. Признаться, я ожидала от узколобого аристократа очередных оскорблений и какого-нибудь каверзного наказания после доноса гадюки. Но вышло все иначе. Декан выслушал преподавательницу, которая так вырядилась, похоже, именно для встречи с ним. «Хм, может, она меня сонными чарами и угостила, чтобы повод прийти сюда был?» А потом Водомутович благополучно выпроводил ее за дверь, пообещав со мной разобраться. Но приступать к разбирательствам не спешил. Пришлось взять дело в свои руки. «Уважаемый магистр!» Начала я осторожно. «Вы пытаетесь наказать меня грозным взглядом или усыпить тягостным молчанием? Я еще не до конца отошла от сонных чар, могу ведь и того. Сонные чары, значит». Непонятно чему обрадовался декан. «Кто постарался? Знала бы... Чуть не брякнула про отдачу, которая обидчика замучает, но вовремя спохватилась и с нарочито грустным вздохом сказала. «Применила бы защитное заклинание, чтобы не опростоволоситься. Моя ошибка». «Действительно моя. Кто ж в этот кикемарский серпентарий идет, не подготовившись? Сама дура, да. Причем дура доверчивая. Или, как вариант, дура не выспавшаяся. Применила бы?» Выгнул бровь лорд, откинувшись на спинку своего шикарного кресла. Вот бы мне в таком посидеть подремать». Подавив усилием воли зевок, я почти бодро ответила. «Конечно». «А сейчас на тебе что? Незащитные чары?» «Так это я уже после набросила». «А может, перед?» «Перед тем, как намеренно вымазать весь третий курс трудновыводимой гадостью». «Неправда. Не было у меня таких намерений. Где же Марисий? Он подтвердит». «Ты всерьез полагаешь, что я буду привлекать уникальный артефакт для разбора мелких студенческих нарушений?» «А почему нет? Для чего он вам тут еще нужен? Для нарушений не мелких и не студенческих? А этот вопрос, ведьма, мы сможем обсудить, когда ты примешь мое предложение о работе». «Опять? Да что ему от меня надо?» Я поерзала и тоскливо вздохнула. Для посетителей у декана была только своенравная, на редкость неудобная табуретка, которая периодически взбрыкивала, вероятно, решив, что я опять засыпаю. «Тварь древовидная!» «Так и хотелось встать и вышвырнуть эту заразу в окно». «Значит, не сможем никогда», — в который раз обозначив категорический отказ, заявила я. «Не из вредности, хотя и из-за нее тоже. Просто напрягала меня эта его настойчивость, пробуждая дурные предчувствия. И давайте уже вернемся к сути нашего разговора. Что у вас тут полагается за случайное обмазывание безобидной грязью сокурсников?» Настаивая, что случайно, Элис?» «Ну, допустим. Подобными мелочами администрация не занимается». Не успела я обрадоваться, как лорд продолжил. Это ты будешь решать с пострадавшими в частном порядке. Со всеми? Я, честно говоря, дрогнула. Вот так сходу выяснять отношения с несколькими десятками студентов, и это когда еще не заработана репутация видимо, с которой лучше не связываться? Может, Варис обратиться, чтобы рекомендательные письма прислали? Мол, страховая это страх и ужас, не подходите близко, коли жизнь дорога. Зато... Проигнорировав мой панический возглас, продолжил Вудвич. В ведении администрации находится срыв занятия, порча академического имущества и особенно нападение на преподавателя. Да кто на нее нападал? И что еще за срыв? Я просто выполняла задание. Какое? По эстетическому убиению учебного пособия. Эстетическому? Ну да, хотела, чтобы ошметки легли красивым цветочком. Получилось коряво, но это потому, что с рисованием у меня не очень. Лорд внезапно затрясся, мелко так, словно от холода. Только температура в кабинете не менялась. Может, он припадочный? А у меня, как назло, не шуши с собой, чтобы смыться, ни зелий для самообороны. Хоть бери и табуретом отбивайся. «С мозгами у тебя не очень, девочка!» Прохрипел декан, и я запоздала поняла, что он просто в наглую ржет, стараясь сохранить некроманскую невозмутимость холеной морды. «Если бы у тебя с ними был порядок, ты бы не проспала половину занятия» и усвоила, что эстетика убиения заключается в максимальном соблюдении порядка, а не в предании отходам причудливых форм. А... твоей задачей было безопасно и бесследно уничтожить предоставленного противника». «Ешкин кот, а нормально предмет назвать нельзя было?» Я молчала. Снова ссылаться на сонные чары было как-то глупо. А больше и оправдаться-то нечем. Действительно виновата. Лорд тоже молчал и сверлил взглядом дырку в моем лбу. Так и хотелось шляпу пониже надвинуть. Тишина основательно затянулась, а потом нарушилась звуком, который ведьма на а после оплаты штрафов я опять на ней оказалась, узнает из тысячи. Тихим, ласкающим слух, звоном монет. На стол передо мной лег бархатный мешочек, явно с деньгами. «Я готов уладить твой сегодняшний промах, Элис», вкрадчиво произнес мутный лорд, опять начиная обещать мне золотые горы, а также сгладить конфликт с магистром Зельдой которая, поверь мне, не отличается всепрощением. И, кстати, предметы, которые она ведет, являются профильными и подлежат обязательному экзаменованию в конце полугодия. И? Не спешила проникаться благодарностью я. Еще я компенсирую твои штрафы от Кикиморского экспресса. Совесть проснулась. Частично. Частично проснулась? Частично компенсирую. Половину получишь. Ведь половину пропажи — ларец ты все всё-таки нашла?» «Отлично!» Я даже руку к мешочку протянула, хотя прекрасно понимала, что так просто никто мне его не отдаст. «Не торопись, ведьма!» Так и знала, что это очередная многоходовочка по заманиванию меня в какую-то мутную авантюру. «Сначала мы с тобой заключим небольшой договор». «Ага, сейчас!» Надеюсь, эта мысль не слишком отчетливо пропечаталась на моем лице, потому что язык я решила придержать. «Вдруг денежки все таки перекачивают в мою сумку?» Я их, между прочим, честно заработала. Ну, почти честно. «А давайте вы мне сейчас расскажете, чего от меня хотите, а я пообещаю подумать над вашими словами», — внесла я встречное предложение. «Вопрос же с сорванным занятием решите в качестве приветственного жеста. Ничего особенного от тебя не требуется. Судя по сегодняшнему утру, тебе, ведьма, достаточно просто быть собой. Ну и немного докладывать мне о происходящем. За кого он меня держит? За стукачку?» Я вскочила и набрала в легкие побольше воздуха, чтобы высказать этому мутному лорду все, что накипело. Сядь! скомандовал он, и держи свой норов в узде по крайней мере, в моем кабинете. А вот за его пределами можешь ни в чем себе не отказывать. Вудвич ухмыльнулся. Знакомо так. Ух, не нравится мне все это. Интуиция так и вопит. Добра не жди. Что вы имеете в виду? Можно на стене в коридоре написать все, что я о вас думаю? «Можно расхаживать по кикема и провоцировать других студентов на применение чар и не только». Мозг, так и не стряхнувший до конца сонливость, отказывался выдавать идеи самостоятельно, и я спросила прямо. «Зачем?» «Скажем так, кто-то в академии балуется с запретными чарами, и я рассчитываю выяснить, кто именно, с твоей небольшой помощью». «Ловля на ведьму? В смысле, она живца?» «Вроде того. Роль червяка на крючке мне раньше не предлагали». Охотились, преследовали, подставляли. Но чтоб так, в открытую использовать в качестве наживки? Хм, оскорбиться, что ли? Книгами покидаться? Вон их в шкафу целое полчище. Недальновидно. А я сегодня уже отличилась умением налаживать связи. Пришлось пообещать, что подумаю. Погладить на прощание мешочек с монетами и отправиться к выходу. Зельда, я так и быть все решу», – пообещал Вудвич мне в спину. «В качестве аванса» чтобы тебе лучше думалось, и защитными чарами обеспечу, чтобы больше не спала на занятиях. С чарами я и сама справлюсь», взявшись за ручку двери, отказалась от дополнительных услуг я. «Потом ведь их наверняка оплатить потребует, и виновника сама найду». «А после нахождения эффект будет такой же, как с Марлотом?» ехидно поинтересовался лорд. «Я не настолько кровожадна», ответила немного замечтавшись о том, как разлетаются ромашкой мелкие кусочки из невычисленного пока обидчика. Вычислю, сон ему такой пошлю, пусть наслаждается. Еще что что-нибудь подобное произойдет, сразу обращайся», проявил внезапную заботу декан. «Надеюсь, обо мне, а не об окружающих. Или все же о них. В любом случае, следовать указанию я не собиралась. С какого перепуга я должна делиться чем-то с Водомутовичем, от которого проблем больше, чем от всех студентов вместе взятых? Он решил сменить тактику и прикинуться добрым дядюшкой? Один уже прикинулся. Аж целый год продержался в этом амплуа, а потом отправил меня пинком под зад в Кикиморию. Еще и заявил, что это мой звездный шанс набраться опыта в чужой академии. Набираюсь вот. Да.